Эпопея с манекеном заняла чересчур много времени. Заключение в камере, допросы, выезд на следственный эксперимент. Все это продлилось чуть меньше суток. Когда меня выпустили под расписку о невыезде, я помчался на всех парах в академию. С едозубами, скорее всего, уже разобрались без меня. Краснодар выглядел как обычно. Нашествие разумных монстров я не наблюдал». Беспокоило меня другое. Во-первых, нашлась ли София. Во-вторых, раскрыл ли Виктор Викторович ее секрет. Если директор рассказал правду о ее происхождении, то ни меня, ни Софию не ждет ничего хорошего. Чтобы знанка сожрала дурного Афоню, а заодно мою тягу к спасительству. Надо же было такому абсурду приключиться. У ворот Академии я притормозил, просчитывая пути к отступлению. Если император узнал, что я притащил его бывшую недожену в наш мир, то меня уже разыскивают. Однако охранник приветственно мне кивнул и без проблем пропустил. Защитная система не пикнула. Оф, хорошо. Все-таки Виктор Викторович не выполнил свои угрозы. Может, и Софию уже нашли, и с Едозубами заключили мирный договор. Я прибежал в общежитие и зашел в свою комнату пусто, хотя было видно, что здесь какое-то время провели Саша, Егор и Кристина. Три пустые чашки на столе, стул посередине комнаты, смятые листки с неумелыми рисунками, на которых человечки сражаются с ящерицами. Я прошел по комнатам друзей, постучал в каждую, но так и не дождался ответа. Вышел в гостиную, пораспрашивал однокурсников, не видели ли они Сашу, Егора и Кристину. Никто ничего не видел. Когда я уже собирался уходить, меня кликнул Гена Познанский. «Марк, погоди, я вспомнил!» Он выбежал за мной из гостиной и протараторил, активно жестикулируя. Я их лично не видел, но случайно столкнулся с Владимиром. В смысле, прям столкнулся, но налетел на него из-за угла. Так он выругался, назначил мне наказание за невнимательность и сказал, что первый курс сегодня какой-то бешеный. А еще почему-то упомянул компанию Марка. «Я так понимаю, твою компанию?» «Спасибо». Я благодарно кивнул и потопал в ректорат. Меня грызло дурное предчувствие, но я все равно надеялся, что ребята бежали к Виктору Викторовичу. Когда я подошел к ректорату, из него как раз выходил директор. Он равнодушно скользнул по мне взглядом, кивнул и уткнулся в документы. Я откашлялся, привлекая его внимание и спросил, «Как ваши дела?» Виктор Викторович медленно-медленно повернулся и, приподняв брови, хмыкнул. «Нет, Ломоносов, это мой вопрос. Как твои дела? Что ты до сих пор не наблюдаешь Софию на занятиях?» «Ищу», — коротко ответил я. Скомканно попрощался и свалил от греха подальше. Что ж, новости были ужасными. Мои друзья не сообщили директору Аида зубах и просто исчезли.